Глава пятая. «Она абсолютно не создана для офисной работы», — думала Бри, сидя в четверг утром на очередном брифинге. После этого она с тоской наблюдала за уходящими на отработку версий в деле Хейли агентами, а сама три часа прокручивала видеозаписи, сделанные возле школы, отвечала на звонки и просматривала список обладателей колец бейсбольного клуба. Все это время в ней нарастали беспокойства и разочарование. На полевой работе она была в своей стихии. Она прекрасно умела разговорить любого, оценить ситуацию, опросить свидетелей. Дэн советовал ей продолжать расследовать по-своему, а с городской политикой разобраться потом. Ей нужно последовать его совету. Вдобавок ко всему, работая в офисе, она слишком много думала о Нейтане. Как странно было увидеть его снова. А их разговор возле офиса Кайла был удивительным во многих отношениях. Ей было стыдно, что Нейтона избили из-за нее, ведь она заставила его помочь ей, и так ужасно, что он тоже пострадал. Теперь она поняла, почему он так злился, когда они встретились в доме Джози, и не мог ответить на простой вопрос, кто они, друзья, враги или просто давние знакомые. Очевидно, он испытывал в отношении нее смешанные чувства. Как могла она винить его? Она втянула его в свои неприятности, довела до больницы, а потом даже не позвонила. Неудивительно, что он считает ее эгоисткой. Но теперь она изменилась. Встреча с ним напомнила ей о тех хороших днях, когда еще не началась вся эта ерунда, и они были лучшими друзьями. Вместе им было хорошо. Они смеялись, играли, делились мечтами о будущем. Все это оборвалось когда она попала в приемную семью и уехала в другое место. Только через три года она оказалась в той же школе, что и Нейтон, но там все изменилось. Но теперь все это не имело значения. Она была рада, что он наладил свою жизнь, строит дома, а у его сестры любящая семья. Еще она была рада, что и сама тоже изменилась к лучшему и вернулась в свой город совсем другой. Во всяком случае, Нейтан мог видеть, что она не последний человек в этом мире. Так что не зря он помог ей в тот день десять с лишним лет назад. Жалко, что вчера она не догадалась сказать ему об этом. Ей даже чуточку хотелось увидеть его снова. Это, конечно, было бы неразумно. Ведь он заявил ей, что не хочет снова падать в то болото, что звалось их прошлым. А поскольку она не хотела того же самого, пожалуй, будет лучше, если они оставят все как есть. Беспокойно побегав пальцами по клавиатуре, она захлопнула крышку компьютера. Ей хотелось выйти из офиса и хотя бы глотнуть свежего воздуха. Но что полезного она могла бы там сделать? Она пока еще не видела школу Хейли и место, где девочку похитили. Вдруг она подскажет ей что-нибудь? Агенты, прочесавшие мелким гребешком место преступления, утверждают, что там нечего искать. Но ведь они не видели те школы, где были похищены три других ребенка. Может, сама она посмотрит на место преступления другими глазами? Собрав свои вещи, она спустилась вниз. На улице она безуспешно пыталась поймать такси, потом поискала приложение водителей, готовых взять с собой попутчика. Но машин было мало, а цены запредельные. Час дня, время ланча, и всем приспичило куда-то ехать. В паре кварталов от нее простучал поезд, и она поняла, что у нее есть альтернатива — наземное метро Чикаго-Эль. Вообще-то она терпеть не могла ездить на чикагском метро в этих коротких, всегда битком набитых и душных, а иногда грязных и вонючих поездах. От их резких виражей ее тошнило. В прошлом такие поездки в набитом людьми вагоне нередко сопровождались бесстыдными и нежелательными прикосновениями Ибри до сих пор содрогалась, вспоминая такие моменты. Но ей нужно было попасть в противоположный конец города. Она подождет еще пять минут. Пока она ждала, когда светофор сменит цвет и, хорошо бы, обеспечит ее такси, зазвонил телефон. Неопределившийся номер заставил ее вздрогнуть, и она мысленно приготовилась снова услышать жуткий измененный голос. Но на этот раз она была во всеоружии. Она открыла новое приложение, которое один из айтишников поставил ей на телефон, чтобы записывать и отслеживать звонки. Агент Адамс, отрывисто и властно сказала она. Я ожидал увидеть тебя на пресс-конференции и был разочарован. Я была занята. Ты готов сообщить мне, что тебе надо? Это будет не так забавно, хотя сейчас мне стало довольно скучно. Кажется, ты не догадываешься, кто я и где нахожусь. «Как мне убегать, если ты не подбираешься ближе?» «Может, хоть немного мне намекнешь?» «Так будет слишком просто», — ответил он. Громкий голос из какого-то динамика отрезал его последнее слово. Мысли в ее голове завертелись со страшной скоростью. Похоже, он звонил со станции. Снова рокот в телефоне. Она напрягала слух, разбирая, что объявлял голос. «Кажется, что-то вроде «Парк Стейшн». Бриз знала, где находится эта станция, довольно близко к тому кварталу, где она когда-то жила. Это не может быть совпадением. «Она ждет тебя», — сказал голос, и по ее спине побежали мурашки. В первый раз он упомянул Хейли. «Не обижай ее. Это целиком зависит от тебя». Телефон молк. Она вздохнула полной грудью, а в ее венах бурлила кровь. Бри оглянулась на строгое здание за ее спиной. Она может вернуться и заново прослушать запись, но что тогда? Кто-то другой проверит ту станцию? Она легко может сделать это сама, ведь она собиралась поехать на поезде. Она направилась к ближайшей станции. Возможно, она играет по правилам похитителя. Несомненно, он звонил, зная, что она услышит объявление из динамика. Но это было людное место, так что Бри не беспокоила, что он на нее нападет. И просто требовалось выяснить, если рядом со станцией место, где он может держать Хейли. По дороге она позвонила Трейси. Слава богу, та не ответила. Она была готова рассказать все о чикагской группе, но не хотела, чтобы ее тормознули. На голосовой почте она оставила сообщение. «Похититель снова объявился. Я хочу проверить одну догадку. Позвони мне, когда прослушаешь это» и я расскажу подробности. Хорошая новость, по-моему, Хейли жива». Потом она позвонила местному IT-отделу. «Ева», — сказала она, — «у меня новый звонок. Я пришлю тебе его запись». Она сунула телефон в сумку, купила в автомате билеты и прыгнула в подошедший поезд. Как она и ожидала, в вагоне, несмотря на свежую погоду, было душно и, конечно, тонны народу. Она ухватилась за ближайший поручень, когда поезд нырнул под горку. Через пару минут она уже жалела о своем решении. Поезд со скрежетом одолел крутой поворот, в ее горле образовался ком, нахлынула волна дурноты. Все-таки надо было дождаться такси и доехать на нем до парк-стейшн, хотя это могло занять слишком много времени. Пожалуй, даже хорошо, что она вернулась в Чикаго. Повернуться лицом к прошлому и к былым страхам, Как раз то, что ей сейчас нужно, чтобы окончательно сбросить с себя груз прошлого. Она больше не Бри Ларсон. Она Бри Адамс. Она сделала себя сама. Вот так, подбадривая себя, Бри сумела остаться в вагоне, когда на следующей станции открылись двери. Еще одна остановка, и она выйдет на парк-стейшн. Как-нибудь выдержит оставшиеся две-три минуты. Поезд снова качнулся и пришел в движение. Через тридцать секунд Бри почувствовал на спине чью-то руку. Повернув голову, она поглядела вниз и увидела, что какая-то девочка лет десяти-одиннадцати дергает ее за полукуртки. У девочки были прямые русые волосы, бледное грязное лицо и большие зеленые глаза. — Мамочка, — сказала она. — Что? — удивленно спросила Бри, решив, что ее обманул слух. — Что ты сказала? Почему ты не приехала и не забрала меня? Убри? Шокированная таким вопросом, перехватила дух. Я? Что? Я ждала тебя, сказала девочка, долго-предолго. Я не... Я не твоя мать, пробормотала она наконец. Поезд остановился, двери открылись, и девочка затерялась в толпе, выходящей на платформу. Бри секунду колебалась, потом вышла из поезда. И побежала за ней вслед, удивляясь, кто она такая и почему сказала то, что сказала. Народу было так много, что Брив вскоре потеряла ребенка из вида. Она спустилась по лестнице и вышла на тротуар. Над ее головой прогрохотал поезд, продолжавший свой путь. Ее него глаза увидели название станции Парк Стейшн. Она попала куда нужно, и это была ловушка. Просто она не ожидала, что ловушка будет представлять собой Маленькую девочку и, увы, не Хейли. Кто она? Откуда знала, на какой поезд сесть? Почему она сказала то, что сказала? Где она, черт возьми, сейчас? Бри крутила головой, высматривая девочку, и ощущала на себе чей-то взгляд. Он где-то рядом. Она чувствовала это. Он заманил ее в это место. И ставки взлетели так, как она никогда не ожидала. Завибережил телефон Она полезла за ним в сумку. Неужели снова он? Нет, это звонила Трейси. Бриз бросила, отправляя ее на голосовую почту. Она не могла сейчас говорить с Трейси, была слишком напряжена и мало что понимала. Похититель основательно подготовился. Он явно знал о ней больше, чем все остальные на свете, кроме одного человека. У нее возникло подозрение, что ее прощение с Нейтаном оказалось преждевременным. Нейтон стоял на третьем этаже дуплекса, который он строил в Лейквью. Будучи генеральным подрядчиком, он управлял бригадой из двух человек и сам выполнял остальную работу. Один из его рабочих был в отпуске, а его прораб Джо Келли отлучился за материалами. У Нейтона выдалась передышка до возвращения Джо. Каркас был готов, а стены еще не поставили, и с высоты Нейтону хорошо была видна вся прилегающая территория. Это напомнило ему времена, когда они с Бри забирались на крыши и, глядя на город, мечтали о другой жизни. Услышав, как Джо с кем-то разговаривает, он подошел ближе к краю и поглядел на улицу. Внизу стояла Бри. Она вернулась. И тут же вся его решимость больше с ней не видится. Прогнать все мысли о ней, не позволить утянуть его в прошлое, вылетели в окно. Она была в черных слаксах, белой рубашке и черном блейзере. Волосы сегодня были распущены, и красивыми волнами падали на плечи. У него перехватило дыхание, он напрягся всем телом. Почему Бри такая чертовски красивая? Блин, она выглядела сексуально даже в серьезной одежде федерального агента. Одежде, которую он был бы не прочь сорвать с нее и полюбоваться изгибами ее тела, о котором он мечтал еще подростком. Что с ним, черт возьми, творится? Ему пора взять себя в руки. Если Бри здесь, значит, произошло что-то нехорошее. Надо помнить об этом. Она уж точно пришла сюда не ради встречи с ним. Вчера она дала ему ясно понять, что хочет забыть про свое прошлое точно так же, как и он. Он увидел, как Бри показала Джо свой значок. Потом его прораб быстро поднял голову и вопросительно посмотрел на него. Нейтан кивнул. Тогда Джо выдал ей строительную каску и направил Бри наверх. Дэйтон пошел ее встречать. «Привет», — нерешительно сказала она, поднявшись. «Можно войти?» «По-моему, ты уже вошла. Что ты тут делаешь, Бри? Когда ты вчера попрощалась, не было похоже, что ты планируешь снова встречаться со мной в обозримом будущем. Мне надо с тобой поговорить». «А Кайли? «Нет, на другую тему». «А Хейли?» «Не совсем». Она кашлянула, и слегка отвернулся от его испытующего взгляда. «Какой большой дом!» «Это дуплекс, здесь будет два дома. И ты строишь его с начала и до конца?» «Да, но я работаю не один». Она посмотрела на озеро. «Здесь будет хозяйская спальня?» «Да», — угадала. «Я бы хотела просыпаться и видеть за окном такую красоту. Даже если эта красота находится в Чикаго», — сухо поинтересовался он. «Подловил. Я предпочла бы какое-нибудь другое место. Типа Южной Калифорнии, чтобы за окном красочные яхты ловили ветер и волны?» — пробормотал он. Эти слова пришли к нему из далекого прошлого. Ее взгляд метнулся к нему, и Нейтону почудилась боль в ее глазах. «Мне не верится, что ты еще помнишь это», — сказала она. «Правда. Ты вырезала из журналов картинки с калифорнийскими пляжами». И развешивала их на стенах: Ньюпорт, Лагуна, Санта-Моника, Малибу. Ты уже успел там побывать? Еще нет. Почему? Я удивлен. Я пока не готова нежиться на пляже. Ну а ты? Когда-нибудь выбирался из Чикаго? Я думал об этом миллион раз, но Джози забеременела в девятнадцать, и хотя у нее уже был Кайл, я хотел быть рядом, чтобы помочь ей справиться возникающими проблемами. К тому же я обожаю ее дочку. Грейс просто маленький фейерверк. Она в чем-то похожа на Джози, но во многом совершенно другая. Уж точно увереннее в себе, чем была ее мать. Да ведь, слава богу, у девочки жизнь совсем не такая благополучная. Да, слава богу. Эхом отозвалась Бри. Скажи, как Джози познакомилась с Кайлом? Не похоже, чтобы они вращались в одних кругах. Он намного старше нее, И судя по тому, что я узнала о нем из богатой семьи и получил хорошее образование. Джози работала распорядительницей в Уолтомском клубе, а Кайл наложил там интернет. Она случайно забеременела и была в шоке, когда Кайл сказал, что хочет жениться на ней. Она не могла поверить, что такой успешный и видный парень не просто запал на нее, но и хочет о ней заботиться. Честно признаться, я тоже был удивлен. Но Кайл сказал, что Джози. Понравился ему с первого взгляда, ему плевать, что она из низов и не училась в колледже. Она просто красотка и всегда была такой. Да, красота принесла ей кучу проблем, но в этом случае помогла из них выбраться. Тут уж бесспорная заслуга Кайла. Ничего не скажешь, он создал для Джози хорошую жизнь. По-моему, ему нравится, что рядом с ним женщина, которая буквально молится на него. Но меня беспокоит, что сейчас у них... Все не так хорошо, как было прежде. Потому что Кайл много работает? Это только часть проблемы. Нейтан помолчал. Почему ты пришла сюда, Бри? Она виновато посмотрела на него. Пожалуй, мне не надо было приходить. Просто ты единственный, с кем я могу поговорить. Я единственный, с кем ты можешь поговорить? Переспросил он с удивлением. Разве у вас мало агентов ФБР, пригодных для этого? Вон целое здание. Только не об этом. О чем? Не успела она ответить, как снизу поднялся Джо. Я собираюсь уйти, Нейтон. Тебе нужно что-нибудь, пока я здесь? Нет, все в порядке. Он проигнорировал жадное любопытство в глазах Джо. Тогда ладно. Когда Джо ушел, Нейтон скрестил на груди руки и задумчиво посмотрел на Бри. Ты колеблешься. Пожалуй, это плохо. «Плохо», — призналась она. «Я не упоминала об этом раньше, но я получила пару звонков от какого-то человека, возможно, похитителя. Он изменяет голос, поэтому трудно определить его манеру говорить и акцент». Ее слова поразили его. «С ней говорил похититель девочки?» «И что же он сказал?» «Все звонки короткие и загадочные. Он дразнит меня, изображает, будто наблюдает за мной». Короче, он затеял какую-то игру. Она нервно облизала губы. Да, вообще-то, третий звонок был час назад. На этот раз он разговорился. Сказал, что ему немного скучно, что он удивляется, почему я не знаю, где он. Казалось, он изнывал от нетерпения и злился, что мне не хватает ума, чтобы вычислить его. «Какая-то фигня», — пробормотал он, не зная, что и думать про звонки. Поначалу я не была уверена, что это похититель. Первый раз голос сказал, что я еще пожалею, о чем непонятно. Второй звонок был, когда я подходила к дому Джози. Он намекал, что он наблюдает за мной. Упомянул, что у меня убраны в пучок волосы. Еще сказал, что ему нужен настоящий противник, но тут же оборвал звонок. И во время тех двух звонков он ни разу не упоминал про Хейли. Но сделал это в третий раз — Имени он не назвал, но сказал, что она ждет меня. Ясно. Нейтан нахмурился. Тогда что случилось? Я так понимаю, ты чего-то не договариваешь. Истинную причину, по которой сюда приехала. Но ты ведь не думаешь, что это Кайл, правда? Нет, не думаю. Пока я говорила с ним по телефону, я услышала объявление, что поезд прибывает на Парк Стейшн. Я решила поехать туда и попробовать определить место, где он может держать Хейли. Похоже, он хотел, чтобы ты это услышала. Я в этом уверена. Но я решила, что среди дня и на набитой людьми станции я буду в безопасности, поэтому села в поезд. «Ты села в поезд?» — эхом отозвался он. «Ты ненавидишь наземное метро и всегда предпочитала там, где только можно ходить пешком. Это был самый быстрый способ добраться до места». Вообще-то там было, как всегда, многолюдно, и я чуть не перестала думать об этом. Но тут маленькая девочка потянула меня за куртку и спросила... Тут у в ее глазах мелькнула нерешительность. «Ну, не молчи, что она спросила у тебя?» «Поверить не могу, что собираюсь произнести это вслух». Его пульс ускорился при виде выражения ее лица. «Говори же». «Она назвала меня «мамочка»?» и спросила, почему я так долго не приезжала к ней. «Что?» По его телу пробежала волна испуга. «Ты слышал, Нейтон ответила Бри, и в ее голосе звучала паника. Она думала, что я ее мать. Я сказал ей, что нет, не мать, а она ответила, что долго меня ждала. У нее русые волосы и зеленые глаза, как у меня. Потом поезд остановился, и она выскочила из вагона. Я побежала за ней, но она скрылась в толпе а ты точно расслышал ее слова ведь поезд грохочет я уверена нейтон она смотрела прямо на меня без смущения в ее глазах была решимость нейтон не знал что и сказать он был совершенно ошеломлен бри смотрел на него с отчаянием похититель устроил мне засаду он знал что я поеду до той станции он хотел чтобы я встретилась с ней Он хотел, чтобы я подумала... «Не надо, это смешно». «Как я могу об этом не думать? Возраст как раз подходящий». Нейтон, я видел в ней себя, клянусь». В ее глазах отразилась настоящая мука. «Вдруг та девочка действительно моя дочь?»